Дело это для нас было привычным, так что уже через 28 секунд подушки на креслах в гостиной были поправлены, солевые бомбы убраны в шкаф, а окно, выходившее в тронутый красками ранней осени сад, широко распахнуто. На кухне, судя по доносившимся оттуда звукам, Джордж расставлял на подносе чашки, блюдца и ложки. Закончив приводить в порядок гостиную, мы с Лопведом встали возле кофейного столика в ожидании наших посетителей. Их было двое, и они произвели на меня очень странное впечатление. Тот, что постарше, оказался полным коротышкой с носом картошкой, большими полными губами и маленькими, ярко блестевшими и все время бегающими по сторонам глазами. Он был в умопомрачительном канареечно-желтом пиджаке в крупную черную клетку, довольно поношенном, с кожаными заплатами на локтях. Под пиджаком обнаружили серый, туго облегающий кругленький животик жилет и белая рубашка с расстегнутым воротником, из которого торчали густые жесткие седые волоски. Этот наряд дополняли темно-красные вельветовые брюки. Лицо клетчатого коротышки тоже было красным, в тон брюком, что явно говорило о его тесной дружбе с свинной бутылкой. На голове криво сидела потертая зеленая фетровая шляпа, из-под которой выбивались густые, очень курчавые волосы. Рядом с ним стоял длинный тощий юноша в потертых джинсах и мешковатом свитере, который не скрывал, а напротив, еще сильнее подчеркивал его худобу. Нос у юноши оказался длинным, тонким, слегка крючковатым. На голове шапка непричесанных темных волос, а кожа белая, как молоко. Его неподвижное лицо абсолютно ничего не выражало. Я очень сомневалась, видит ли он нашу гостиную, да и вообще все, что его окружает. «Это мистер Льюис Тафнелл», — объявила Холли. «Мистер Тафнелл и...» — замялась она, глядя на тощего парня. «И Чарли Бат пришел ей на помощь мистер Тафнелл. «Проходи, Чарли».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 Я мельком взглянула на да чтобы понять, заметил ли он цепь. Он ее заметил. И не он один. Джордж застыл на пороге гостиной с подносом в руках. Стоявшая за спиной посетители холли отчаянно нам жестикулировала. Наши клиенты подошли к кофейному столику. Юноша сначала остался стоять, но затем мистер Тафнул надавил ему на плечо своей волосатой пухлой ладонью, усаживая рядом с собой. Негромко звякнула цепь, после чего повисла тишина. В этой тишине мы один за другим уселись на свои места. Локвуд прокашлялся с трудом, приходя в себя, и начал. Эм, доброе утро. Меня зовут Энтони Локвуд. Теперь, мистер Тафнул, давайте... Называйте меня Луи. Перебил его кротышка, снимая с головы свою зеленую шляпу. Просто старина Луи тафнул. Я привык, когда меня называют именно так, без всяких заморочек. Я владелец театра Тафнула, а также комнаты чудес Тафнула, и удивительной передвижной ярмарки развлечений Тафнелла. но сейчас я в отчаянии. В моем театре появился злой дух, и это может разорить меня. От театра же все посетители шарахаться будут. Эх. Он преувеличенно по-актерски вздохнул и вдруг увидел на кофейном столике торт, который поставил туда Холли. О, это вы мне немножко сладкого к чаю приготовили. Замечательно. Вообще-то мы все рассчитывали выпить чаю с этим тортом. Мрачно заметил Джордж. Прежде чем мы перейдем к торту или вашему злому духу, я хотел бы обсудить одну вещь. Поднял руку Локвуд и замолчал, надеясь, что мистер тафнал сам догадается, какую. Подождав, но ничего не дождавшись, Локвуд продолжил сам. «Видите ли, мы все заметили цепь, на которой...» «Цепь, говорите!» — легко откликнулся мистер тафнал «Вот эта цепочка! Так это, видите ли, для безопасности самого Чарли Бада! Не берите в голову!» «То есть как это?» — нахмурился Локвуд.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 Мы посмотрели сначала на ковер, затем на нож для торта и, наконец, на молодого парня, который тихо сидел, погруженный в свои мысли. «Он ударил бы себя ножом?» – недоверчиво переспросила я. «Непременно». Колли присела на подлокотник кресла, в котором расположился Джордж, и сказала. «Знаете, мистер Тафнул, если Чарли болен, его нужно было отвезти к врачу, а не к нам». «Врач ему не поможет, мисс», – печально покачал седой головой Луи Тафнул.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 Только это был не физический захват, хотя близко к тому. Та тварь околдовала Чарли захватила в плен его сердце. А теперь потихоньку выпивает из него жизнь. Я думаю, что еще одна ночь от силы две, и он отправится вслед за нею в мир иной. Впервые за время нашего разговора глаза мистера Тафнелла перестали бегать по сторонам и остановились на Локвуде. Но если вы уничтожите ее, это, возможно, разорвет селки, и тогда Чарли вернется к жизни. А может и не вернется, не знаю. Локвуд выпрямился в кресле, и его лицо приняло решительное выражение. Цепь над Чарли ему явно не нравилась, однако решение он уже принял. «А теперь давайте все по порядку», – деловым тоном сказал он. «Думаю, нам всем стоит сначала выпить чаю», – предложила я, вставая. «Я тоже так считаю», – подхватил Джордж. «Заваривай, а я пока использую этот нож по назначению». «Замечательно», – сказал мистер Таффнел. «Я люблю торт, а Чарли ничего не предлагаете, он теперь не ест».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 «Но чем мы можем вам помочь, мистер Тафнул? пока остаемся скромными агентами-парапсихологами? Расскажите об этом злом духе», — сухо сказала Холли, с хрустом открывая чистую страницу в своем блокноте. «Как выглядит этот призрак и каким образом он подействовал на вашего бедного юношу?» «Пострадал от этого призрака не только Чарли», — начал мистер Тафнул, осторожно пристраивая блюдце с куском торта на своем колене. «У нас был и смертельный случай».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 Старик Фрэнк Тафнел исколесил с ней всю страну, но после того, как появилась проблема, разъезжать стало сложно и опасно. Поэтому последние 20 лет мы безвылазно сидим в Стретфорде, в восточном Лондоне. Там стоит старый театр Палас, ему уже лет 200, но он все еще в полном порядке. В нем мы показываем магические шоу и держим комнату чудес Тафнела. А удивительная ярмарка Тафнела теперь постоянно располагается на площади возле театра. Всего десятка!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 Но у нее злое сердце. Мистер Тафнул тяжело вздохнул, а затем продолжил. «Одного из моих парней она уже погубила, а Чарли, бад следующий на очереди. Посмотрит она на какого-нибудь парня, и готово дело. Пропал он, ни о чем кроме нее думать не может». Мистер Тафнул наклонился вперед и сказал, понизив голос до шепота. «Знаете, как они ее зовут?» «Безжалостная красавица». Не успела эхо сказанного шепотом имени растаять в углах нашей гостиной, как сидевший до этого на своей цепи, словно каменное изваяние, Чарли Бат вдруг ожил и низко протяжно застонал. И было что-то в этом стоне такое, от чего вдруг волоски у меня на руках встали дыбом. Мистер Тафнул крепче сжал свой конец цепи, но Чарли больше не шевелился. Какое-то время мы сидели молча, пока Холли негромко не сказала. «Безжалостная красавица!»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 На ней была изображена молодая блондинка, томно раскинувшаяся на фоне завитков золотистого дыма. Как она была одета? Ну, это, знаете ли, описать сложно, поскольку на женщине было слишком мало того, что вообще можно назвать одеждой. Полоска шелка, туго облегающая пышные округлости тела, нитка жемчуга и, как сказал недавно мистер Тафнул, сверкающие кисточки в нужных местах. Вид у красавицы был явно восточным. Пышная жерелье на шее, густо подведенные брови. Запястья длинных тонких рук женщины украшали браслеты, а ее светлые волосы — тиара, очертания которой терялись в завитках золотистого дыма. Глаза ее были прикрыты и практически полностью исчезали под густо накрашенными ресницами. Голова слегка откинута назад, губы чуть приоткрыты. Не поймешь, то ли манит к себе эта женщина, то ли насмехается над всеми, кто восхищается ею, а может быть, то и другое вместе. Ниже прямо на облачках дыма четко и крупно напечатано черной краской. Безжалостная красавица!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 «Говорят, что в жизни эта женщина была очень жестокой и порочной», – проворчал мистер Тафнул. «Могла одним взглядом привязать к себе любого парня. Это умение перешло к ее призраку». «Значит, призрак этой красавицы появился в вашем театре?» – спросил Локфуд, продолжая рассматривать рекламную листовку, которую держал в руках. «Но почему вы так уверены, что это именно она, мистер Тафнул? «Да потому, что безжалостная красавица нашла свою смерть на сцене этого театра. Она была эскапологистом. Это такой цирковой жанр, знаете ли». Артист, умеющий освобождаться от любых цепей, и выходить целым невредимым из любых опасных ситуаций. Мое выступление, в которых красавица чудесным образом умудрялась избежать смерти, съезжался посмотреть весь Лондон. Ее самый знаменитый номер указан на листовке, которую вы держите в руках. Месть султана. Красавицу запирали внутри ящика, похожего на поставленный вертикально гроб, обматывали его цепями, а затем мужчина, исполнявший роль стражников султана, Начинали протыкать ящик саблями, при этом изнутри слышались дикие вопли. Разумеется, все это было обман, иллюзия. Но на самом деле красавица к этому времени успевала выскочить через люк под основанием ящика и уйти под сцену. А когда стражники прекращали колоть ящик саблями, возвращалась с него целый, невредимый. Очень простой, в принципе, трюк. И все шло хорошо, вплоть до того рокового вечера. Тут мистер Тафнел замолчал, глотая торт, которым был набит его рот. Просто удивительно, как он умудрялся рассказывать, да еще с такой страстью и мелодраматизмом, одновременно приканчивая наш тминный торт. Когда мистер Тафнелл говорил, у него изо рта на наш кофейный столик градом летели крошки. Затем мистер Тафнел продолжил свой рассказ, перейдя на шепот. Кто-то говорил, что все это было подстроено воздыхателями красавица, которых она жестко отвергла. Другие считали, что это был несчастный случай, потому что сидевший под сценой помощник просто забыл вовремя открыть люк. Но как бы то ни было, в тот вечер красавице не удалось избежать под сценой своего ящика. Когда стражники принялись колоть ящик саблями, она оставалась внутри, и ее крики были настоящими. «Кошмар!» – поежилась я. Представляю, какой шок пережили при этом зрители. «Сначала никто ничего не понял», – сказал мистер Тафнал. «Все подумали, что потоки крови – это тоже часть представления. Но потом, конечно». Он глотнул чая из чашки. «Надеюсь, я не слишком вас расстроил?» «Нет, разве что самую малость». Ответил Локвуд, вот глядя на усыпанный крошками кофейный столик. «Хорошо. Вы рассказали нам, как умерла красавица. А теперь расскажите о ее призраке». «Понимаю», – кивнул мистер Тафнелл. «После полудня у нас в театре идет представление. Вечерних представлений нет, потому что все зрители должны успеть вернуться домой до захода солнца. Наше представление, знаете ли, строятся по традициям старого доброго циркового шоу. На сцене воздушные гимнасты на трапеции, жонглеры, клоуны, акробаты в партере. Большинство моих актеров – это взрослые люди».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 спустя еще несколько дней одна уборщица проходила мимо гримерок перед самым закрытием театра и краем глаза увидела что в одной из них стоит женщина в черном уборщица вернулась но гримерка уже была пуста довольно мрачная история согласился локвуд и что же вы предприняли да ничего мы же не остаемся в театре после наступления сумерек верно все эти происшествия случились до заката но ей решил что при дневном свете нам ничего не угрожает а ночью в театре никого нет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 «Да, Сара у нас девушка крепкая и решительная, вроде вас, дорогуша. И совершенно не похожа на вашу вторую юную леди, такую хрупкую и робкую». Тут он перевел взгляд на Холли и улыбнулся, снова показав свои некрасивые зубы. «Мы с Люси обе способны постоять за себя», — предупредила Холли. «Ну хорошо, давайте не будем отвлекаться», — сказал Локвуд. «Итак, эта тварь поставила Чарли на грань между жизнью и смертью. А что произошло с беднягой Сидом Моррисоном?» Мистер Тафнелл сгорбился и опустил голову.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 И это при том, что во всем театре горели лампы. Затем Трейси увидела, что женщина скользнула за кулисы. Не ушла, а именно скользнула словно по воздуху. Причем уплыла за кулисы спиной вперед, даже не повернувшись. Асид ушел следом за ней. Не побежала, ушел. Правда, не останавливаясь, ровными шагами исчез за кулисами. А эта девушка Трейси не пыталась окликнуть или остановить его? Спросила я. Говорит, что хотела окликнуть, но почему-то не могла ни говорить, ни шевельнуться.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 — спросил Локвуд, барабаня по колену кончиками пальцев. — Исчезла еще до того, как Сид замертво свалился на пол. — Долго вы к нам собирались прийти, мистер Тафнул? Непростительно долго. Вы должны были это сделать сразу же после того, как Чарли едва остался в живых и... — Знаю, — ответил мистер Тафнелл, продолжая с недовольным видом рассматривать свои руки. — Знаю. Просто если бы поползли слухи о том, что в театре завелся призрак, на наше представление никто больше бы не пришел, понимаете? Уже лучше лишиться зрителей, чем ждать новых смертей.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 «Вот, значит, как. Интересно. Вы что, не знаете, кто такой престиж «Если честно, не имею ни малейшего представления. Но он был фокусник. Ловкость, руки, все такое. Хотя Сид считался лишь учеником и ассистентом нашего циркового мага, он уже работал со зрителями самостоятельно, причем в тесном контакте с ними. Это очень сложно. Что он делал?» Вынимал куриные яйца из ушей леди, рвал двадцатифунтовые банкноты, а затем вытаскивал их целехенькими из рукавов у джентльменов. И все это быстро, ловко, гладко, с шутками-прибаутками. Короче, разогревал толпу перед представлением. Все было как нельзя лучше, но потом Сит влюбился в одну русскую гимнастку на трапеции. Влюбился и что? Какие проблемы? Она не ответила на его чувства. Я пытался убедить ее быть с ним поласковее, потому что это в наших общих интересах.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 «Мягко говоря, не очень русское имя. Русская у нее была бабушка по материнской линии. Во всяком случае, так она говорит. Впрочем, какое мне дело до ее бабушки? У Кэрол такие мощные бедра, что она может на три метра швырнуть по воздуху взрослого мужчину-гимнаста. И мне этого вполне достаточно. Послушайте, друзья, тут остался последний кусочек торта. Не возражайте, если я его возьму». И не обращая внимания на отчаянный вздох от Джорджа, мистер Тафнул взял последний кусок тминного торта с опустевшего блюда. «Ну как, сможете мне помочь?» «Я имею в виду, возьмитесь избавить меня от призрака, который убил Сида, а теперь может еще распугать и всех моих зрителей». «Как давно все это началось, мистер Тафнелл?» – спросил Лок, вот глядя в потолок. «Что вы имеете в виду? Роман Сида с русской гимнасткой или призрака?» «Призрака. Недели две, может быть, три». «Ясно. А кто еще видел призрака, кроме Чарли Бада, Сида и тех двух женщин, о которых вы упомянули?» «Кто-то из билетёрш, наша гримерша Ванесса и, кажется, девушка, которая торгует мороженым. И все они уцелели?» «Да, они все выжили, но до сих пор дрожат от ужаса. У и даже волосы посидели». «Иными словами, жертвами безжалостной красавицы становятся только мужчины?» спросила Холли. «Никто из мужчин не может устоять перед ее чарами», кивнул мистер Тафнелл. «И когда она была жива, и после ее смерти тоже». «На вашем месте я бы постарался быть как можно осторожнее, мистер Локвуд. Да и вашему парню помнить об этом тоже не мешает». Но ну, думаю, мы с Джорджем сумеем устоять перед ее чарами. Верно, Джордж?»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 Тот же миг Чарли Бат резко рванулся в сторону, выдернул цепь из руки мистера Тафнила и отлетел к стене, рядом с которой стояла подставка для зонтов и рапир. Связанными веревочной петлей руками Чарли выхватил из нее рапиру локвода. В ярких лучах утреннего солнца блеснула сталь и повалился вперед, пытаясь насадить себя на клинок наподобие самурая, который делает себе харакири. Но руки у Чарли оказались слишком короткими, а клинок слишком длинным. Кончик лезвия ткнулся в кожаный ремень Чарли и там застрял.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 И Чарли Бат вновь стал безразличным ко всему, словно кто-то щелкнул невидимым выключателем. Его лицо опять сделалось неподвижным и ничего не выражающим. Он уже не сопротивлялся и позволил вывести себя за дверь на солнце. «Прошу прощения», — сказал мне мистер Тафнел, обернувшись перед тем, как выйти из наших ворот на улицу. «Теперь-то вы видите, что у меня надежда только на вас. Уничтожьте призрак, и у Чарли появится шанс выжить. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы помочь нам». С этими словами он приподнял свободной рукой свою потрепанную зеленую шляпу. Другой рукой натянул цепь и ушел, ведя на ней по улице своего парня.